Старость это тиран, который под страхом смерти запрещает нам все наслаждения юности. Гордость, заставляющая нас полицать недостатки, которых, как нам кажется, у нас нет, велит нам также презирать и отсутствующие у нас достоинства. Сочувствие врагам, попавшим в беду, Чаще всего бывает вызвано не столько добротой, сколько гордостью. Мы заболеваем им для того, чтобы они поняли наше превосходство над ними. Существует такая степень счастья и горя, которая выходит за пределы нашей способности чувствовать. Насколько преступлению легче находить себя покровителей, нежели невинность? Все бурные страсти не к лицу женщинам, но менее других им не к лицу любовь. Чтиславие чаще заставляет нас идти против наших склонностей, чем разум. Порою из дурных качеств складываются великие таланты. Мы никогда не стремимся страстно к тому, к чему стремимся только разумом. Все наши качества, дурные равно как и хорошие, неопределённые и сомнительные, и почти всегда они зависят от милости случая.